Голова 201, совместно с драконом, часть 2. Хоть Курт и не вполне понимал, что происходит, но отреагировал о достаточно быстро. и н я в п р и в е т с т в и и магов, он заметил, что кое-кого не хватает. Речь шла о хранителе Остина, м у д ж а к и Человек задержан и з а несанкционированное проникновение в королевство, и похищение людей на данный момент отсутствовал. Где Муджак? Ваше Величество, можно ли объяснить это в ходе доклада? Хм, хорошо. «Тогда...» Пробормотал Курт, взглянув на стоявшую позади Теодора Аквилла. Куда больше муджака, короля беспокоило внезапное появление дракона. И вот, словно почувствовав его взгляд, дракон вспыхнул ярким светом. Этого было достаточно, чтобы заставить людей тут же зажмуриться или прикрыть глаза руками. «Ух!» Вскоре присутствующие здесь люди открыли глаза и увидели, что там, где только что находился морской дракон, теперь стояла женщина впечатляющей красоты. Её волосы морского цвета, поднимающиеся над головой рога, и лиминесцентные глаза показывали, что она отличается от людей. А ещё, несмотря на свой завораживающий вид, она источала серьёзнейшее давление. И вот, стоя посреди этой неестественной тишины, Аквила сделала лёгкий реверанс и произнесла «Приятно познакомиться, король Мелтера. Я Аквила и синего клана, дочь с у р а м е д о н а и Асофа». Это был момент, когда морской дракон, грозный тиран, о котором большинство людей слышало лишь по историям и легендам, встретился с правителем королевства м и л т е р Присутствующие здесь люди сразу же осознали серьезность этой встречи и сглотнули, чувствуя повисшее в воздухе напряжение. «Как же на это приветствие?» — ответит король Милтора. Однако, в отличие от их о ж и д а н и й ответ Курта был довольно обыденным. «Действующий король Курт Турайфон м е л т е р приветствует вас. Я много слышала вас от лорда Теодора». Услышав слова Курта, Аквил очаровательно улыбнулась и повернулась к Тео. «Хм, правда? Ты рассказывала обо мне, мальчик?» «Да, я с к а з а л что благодаря тебе удалось преодолеть кризисную ситуацию». «Это пустяки». Судя по всему, Теодор дал правильный ответ – а потому напряжение постепенно начало спадать. «Предлагаю поделиться своими историями внутри. Кажется, я с немало вещей, о которых стоит поговорить», — предложил Курт. «Что ж, как пожелаете, Ваше Величество», — кивнула Аквила, после чего Курт повел всех в Королевский дворец. Их новым пунктом назначения был не обширный зал, где проводились собрания, а приемный, который и с п о л ь з о в а л с ь для принятия случайных гостей. Курт Третью селся в кресло, И Бландалсорты встали по обе стороны от него. Даже учитывая более-менее дружелюбные отношения дракона, они были обязаны ликвидировать самую малейшую возможность того, что Аквилла захочет напасть на Курта. Когда к в и л л а и Вероника сели на предоставленные м е с т а Курт повернулся к Теодору. Ответственной за миссию была Вероника, но король был обеспокоен тем, что мастер Красной Башни может сказать лишнее. «Накладывай, капитан Кватра». «Да, ваше величество», — ответил Теодор. С чего бы начать? Воспоминания о прошедших днях были крепко-накрепко выгравированы в голове Теодора. Победив Меркурию, войдя в лабораторию, получив компенсацию от парагранума, да, он начнет именно с этого момента. Но прежде чем я озвучу свою просьбу, я хотел бы кое-что уточнить. Что уточнить? Возможно ли для тебя то, о чем я собираюсь попросить? Я ни в коем случае не пытаюсь тебя оскорбить, просто мне нужно это знать. Услышав слова Теодора, лицо Квилла приняло вопросительное выражение. Он должен был знать о ее способностях лучше, чем кто-либо другой. В конце концов, они сражались бок о бок. Итак, блестящий мозг Теодора уже понимал уровень ю способностей. При желании Квилла могла стереть с лица земли несколько городов, или даже вызвать наводнение цунами. Таким образом, было нечто такое, в чем Теодор сомневался? Возможно ли возродить реку? национальных масштабах. Тихо прошептал Тео. Синие драконы славились своей хитростью и сообразительностью, а потому Аквила л тут же подняла брови, догадываясь о его намерениях. «Мальчик, ты хочешь использовать меня в качестве материала для переговоров?» Все было так, как она и сказала. Теодор пожал плечами и кивнул, решив не отступать до самого конца. Смерть п у с т ы н и означала, что опустыневание наконец-то закончится. Но это вовсе не гарантировало взращение о в воды, которая высыхала на протяжении столетий. Засухи больше не будет, но не будет и будущего для полностью истощенной земли. Королевство Остин никогда больше не сможет встать на ноги и со временем просто погибнет. Однако что если бы села Квилла помогла им в восстановлении? Когда дело доходило до профильных атрибутов, ни один в ы ш и эльф не мог превзойти дракона. А поскольку дело касалось подачи воды, помощь Аквилла была бы куда эффективнее, чем Иллиноя. Какое-то время Аквилл раздумал над вопросом Теодора, после чего ответила. «Это возможно. Ты говоришь о реке Пилар? Я не смогу восстановить ее до исходного состояния, но примерно через десять лет вода вернется в русло». «Это значит...» — дрожащим голосом произнес слушавший разговор Муджак. Его реакция была вполне объяснимой. Прямо сейчас обсуждалась возможность происхождения чуда — которого даже он не ожидал. Теодор, Миллер и Аквилла говорили о восстановлении реки Пилар, жизненно важной артерии всего Остина. Теперь, когда засуха исчезла, проблем с восстановлением реки не будет. Возможно, ее появление станет началом наступления золотого века Остин. Муджак был так взволнован, что даже опустился на колени и склонил голову. — Сыр т а д о р как я могу отблагодарить вас за эту заслугу? Султан выплатит вам за помощь огромную компенсацию! «Спасибо, но пока еще рано об этом говорить». «Что?» «Для начала на это должна согласиться сама Аквилла». С о т ч е ш и м стилицом Муджак тут же повернулся к Аквилла. Если дракон откажется от просьбы Теодора, эта прекрасная возможность выскользнет прямо у него из рук. Однако, услышав неопределенные слова Теодора, Аквилла лишь усмехнулась. «Ну, по большому счету, мне все равно. и з а тебя я теперь нуждаюсь в новом логове». «Хоть этой п у с т ы н ь но здесь может стать достаточно уютно, если река Пилар возродится». «Это значит, что вы согласны?» — спросил Муджак. «Да, но у меня есть несколько условий». Улыбнувшись, ответил Аквилла, после чего начала сгибать пальцы. «Во-первых, вы должны построить для меня резиденцию. Во-вторых, то, что будет происходить после возрождения реки, меня не касается». В-третьих, вы обязуетесь распространить мое имя по всему королевству и сделать меня своим драконом-хранителем. Но ну, если речь только об этом, и еще кое-что. Третье условие фанатичными иначаром Остина могло показаться несколько раздражающим, но не было ничего плохого в том, чтобы относиться к дракону как к божественному существу. Таким образом, Муджак уже собирался б ы л о к и в н у т ь Как-то так, Вилла в ы д в и н у л последнее, четвертое условие. «Помимо того, что это просьба мальчика, за использование своей силы я буду взымать с вас периодическую плату. Если платеж будет просрочен, я отменю соглашение и уйду». «Нет, это уже чересчур!» «В таком случае можете не соглашаться. Как по мне, пустыня — не очень привлекательное место». Это был по-настоящему односторонний контракт. Муджак пытался было протестовать, но Квилл не отступил ни на шаг. По правде говоря, ее согласие было обусловлено исключительно просьбой Теодора, а все остальное было лишь бонусом. Как бы там ни было, теперь королевство Остин было обязано и м е л т е р у и вынуждено было заключить отдельную сделку с Аквилла. В конце концов, лишь королевству Остин было что терять, но никак не дракону. А потому Муджак неохотно согласился передать это предложение султану. к о р т все-таки не удержался и тихо рассмеялся. Его позабавило то, что Муджак, старый пустынный лис, подвергся такому унижению. В будущем фанатикам султана суждено было столкнуться с весьма непростыми обстоятельствами, и и н и ч а р и весь Остин станут невольными заложниками Аквилла. Курт молчаливо признал их тяжелое положение, а затем похвалил человека, стоявшего перед ним. «Как всегда, твои достижения выходят за рамки моих ожиданий». Теперь, когда Мелтор полностью взял на себе инициативу в дипломатических отношениях с Остином, королевство Остин не станет отклонять п р е д л о ж е н и я Квилла. Кур т р е т и сомневался, что султан глуп или слишком наивен. Однако тяжело было представить для Остина что-нибудь более важное, чем восстановление реки Пелар. Благодаря этому мы сделали еще один шаг вперед. Королевство Остин долгое время являлось государством, которое так или иначе пересекалось с северными державами – Оно располагалось немного южнее границ Мелтера, и, именовав п у с т ы ш и Сипота, уже можно было попасть на его территорию. Таким образом, не было п р е у в е л и ч е н и е м сказать, что Андрас или Мелтер вполне могли взять эти земли себе, если бы решили к ним потянуться. Однако на протяжении многих веков ни одна из северных держав так и не вторглась в Остин. И дело было не в том, что королевство Остин обладало выдающейся мощью, или в том, что северные государства не могли себе этого позволить. Засуха, которая на протяжении столетий мучила Остин, также была его союзником, защищавшим п у с т ы н н о е к о р о л е в с т в о от северных держав. В Остине было крайне тяжело выращивать зерновые культуры, и в придачу здесь не было ни дорог, ни портов, которые можно было бы использовать в качестве торговых путей. Таким образом, захват подобной территории не нес себе никакой прибыли. Также определенную роль в отношениях с северными державами сыграла культура абсолютного поклонения султану, Государство, которое не могло быть колонизировано, которым невозможно было управлять, и которое находилось на грани разрушения. Таким было Королевство о с т и н н о теперь все изменится. Значимость о с т и н а должна была увеличиться, в то время как Империандрас я еще не знала об исчезновении засухи. Восстановив реку и устранив угрозу о п у с т ы н и в а н и я Остин перестанет быть беспомощным зрителем. По прошествии некоторого количества времени, заручившись небольшой поддержкой, Остин станет переменной, которая в конечном итоге м о ж е т представлять собой достаточно сильного союзника. В отличие от северных границ, которые были защищены, м е л т е р может получить стратегическое преимущество, если сможет беспрепятственно проходить сквозь Остин. И все это было связано лишь с одним человеком – Теодором Миллером. Если бы не морской дракон, а Квилла, м е л т е р никогда бы не получил рычаги воздействия на Остин. к о р т осмотрел Теодора сверху донизу весьма удовлетворительным взглядом, после чего произнес «Капитан Квотра, да, Ваше Величество? Если ты чего-то хочешь, то можешь мне об этом сказать. Я предоставляю тебе возможность попросить даже национальное сокровище». Услышав это, глаза других магов полезли на лоб. С момента основания Мелтера количество людей удостойных получения национального сокровища едва достигало двухзначной цифры. Кроме того, люди, получившие две или более подобные награды, были настоящими легендами. И вот, теперь Теодора Миллера стоило поставить с ними в один ряд? Это решение было неожиданным даже для самого Курта, который всегда по достоинству оценивал достижения. Однако ответ Теодора был еще более удивительным. «Ваше Величество, очень великодушно. Но могу ли я приберечь свое желание на потом?» «В связи с чем, сегодня у меня хорошее настроение». Возможно, уже завтра я передумаю, и ты упустишь свой шанс. Это выглядело как испытание, но Теодор лишь улыбнулся и ответил. Прямо сейчас я хочу сосредоточиться на себе самом. Мастер Красной Башни преподала мне ценный урок по чарам, и, как мне кажется, в этом путешествии я нашел ключ, который искал. Что ж, понимаю. На лице Корта появилась удовлетворенная улыбка. Мне нравится такое отношение. Я лично позабочусь о всех формальных процедурах, чтобы никто тебе не мешал. «Не стесняйся просить обо всем, что потребуется. Благодарю за внимание, Ваше Величество». Тео не врал. Поклонившись, он украдко посмотрел на свою левую руку. Он и вправду получил от Вероники несколько ценных советов и действительно хотел сосредоточиться на кое-чем другом, прежде чем заняться выбором национального сокровища. Оригинальная книга великого алхимика Парацельса «Книга феи». Съев ее, он, наконец, разблокировал пятую печать Глатани. На пятой стадии Суперби удалось одолеть взрослого дракона, потому Теодор с нетерпением ждал результата. А тем временем, видимо, лишь ему одному информационное окно глатани продолжало отсчитывать эти длинные секунды. Разблокировка пятой стадии. Оставшееся время 3 часа 35 минут и 12 секунд.